стоит неизвестно где. Всего вероятнее, что он явится за вами, вы отправитесь вместе с ним. Если же он пришлет кого-нибудь за вами, то так как вы единственное наше звено между этим неуловимым негодяем и нами, я прошу вас рискнуть еще раз и поехать с ним хотя бы только до той гавани, где теперь находится его судно, чтобы мы имели возможность выследить его. «Не правда ли вы окажете нам эту услугу?» Прежде чем ответить, я взглянул на карточку этого господина. Инспектор сыскной полиции Кинг Скотланд-Ярд стоял там. Я отправлюсь с ним не только до гавани, Но и на его судно, так как обещал ему это подчестное слово, проговорил я. «А что вы в это время будете делать, меня не касается». «О, да, да, конечно», — поспешно согласился мой собеседник. «Вы хотите, чтобы мы не теряли вас из виду?» «Будьте спокойны». «Мы обязаны это сделать», — так как только благодаря вам добрались до этого человека. Правительство, конечно, не оставит эту вашу услугу без должного вознаграждения. Видимо, он наделал много шума, заметил я. Да, да, самой французской войны не было такого громкого события, о котором вы столько говорили во всей Европе. Вы прочтите вот это. Мне же небезопасно оставаться здесь дольше, чем нужно, так как он может каждую минуту вернуться. А при удаче это пахнет десятью тысячами фунтов стерлингов для меня. И сделав мне смешной поклон, инспектор сыскной полиции Кинг удалился тем же путем, какими пришел, то есть через окно и крышу. У меня в руках осталась газета, где несколько колонок были целиком посвящены делу разграбления Белоники. Я прочел эти газетные сообщения с жадностью. Наконец-то полиция напала на след злодеяний Плека. Но вместе с тем... Я отлично сознавал, что без моего содействия этот удивительный человек опять уйдет от полиции. Не странно ли, что мне, потерпевшему в самом начале такую неудачу, теперь было суждено помимо моей воли стать орудием, которое придаст Блека в руки правосудия? Было около трех часов пополудня. Я, сидя у окна, вспоминал слова сыщика. «Я телеграфировал вашему другу». Согласно его предположениям, он через несколько часов должен быть в Лондоне. Я со страшным волнением стал ждать Родвига. Но пробило четыре часа, затем пять, а ко мне никто не приходил. Наконец, в половине седьмого в комнату вошел старый негр со словами «Скорее, сэр, прошу вас следовать со мной. Господин ждет». Затем, не дав мне времени опомниться, он взял меня под руку, И вывел каким-то задним ходом в узкий переулок, где нас ожидал закрытый экипаж. Но одновременно с нами другой какой-то человек, стоявший на тротуаре, многозначительно подмигнул мне и, подозвав другого возницу, поехал с нами. В этом человеке я узнал инспектора сыскной полиции Кинга Кинга. И был уверен, что за нами следят. Тень на море.